страдания святого мученика Ермия. Во время гонения, воздвигнутого на христиан царствования нечестивого императора римского Антонина, для мучения христиан был назначен императором некий вельможа по имени Севастиан. Прибыв из Киликии в Каппадокию, он встретил в каманах некоего воина по имени Ермия, старца, убеленного сединою христианина, веровавшего во единого истинного Бога. и проводившего жизнь добродетельную. Князь тот сказал Ермию, «Ко мне прислан указ императора римского Антонина, приказывающий всем христианам приносить жертвы богам римских. Если же христиане не захотят приносить жертв, то будут преданы многим лютым мукам. Поэтому и ты, Ермий, принеси жертву богам. Тогда ты будешь другом царя, ты будешь награжден великими почестями. Послушайся меня». В противном случае я предам мукам и душу и тело твое. Христов-подвижник Ерми отвечал на это. Я воин небесного и бессмертного царя Христа, его же царствию не будет конца, поэтому я не буду исполнять приказания смертного и нечестивого царя, царствование которого маловременно, в то время как царствование Господа нашего Иисуса Христа прибудет неизменным во веки. Всякий Верующий в Него наследует жизнь вечную. Вот и я верую в Него. Раньше я служил Ему тайно, но ныне служу явно. Дьявол не победит меня. Ты же имеешь власть лишь над телом моим, и то по попущению Божию. Над душою же моей никто не имеет власти, кроме одного Бога, который подаст мне терпение и сохранит меня невредимым во веки. После того, как Севастиан выслушал святого Ермия, обратившись к нему, сказал, «Принеси жертву богам, если хочешь насладиться радостями жизни этой». Но святой отвечал, «Какая может быть для меня радость, какое наслаждение и какая жизнь, если я, отступив от Создателя моего, поклонюсь бесам? Поистине это не радость, а печаль, это не наслаждение, а горе, это не жизнь, а смерть вечная», — сказал князь. «Я вижу, что ты очень мудр», — отвечал святой. «Я мудр о Господе Боге моем, в Которого я верую и Которому я служу со всем усердием. За Него я готов пострадать и согласен с радостью умереть. Уважая седины твои и ум твой, — сказал князь, — я готов пощадить и помиловать тебя», — отвечал святой. «Я не ищу милости у тебя, но ищу милости у Бога, который умудряет рабов своих духом святым». На это князь сказал, «Итак, ты предпочитаешь жизнь смерти?» «Это смерть», — отвечал святой, — «не есть смерть, но жизнь вечная, если я с терпением перенесу назначенные тобою муки». Тогда князь приказал сокрушать лицо святого камнями, бить его в уста и сдирать кожу с лица его. И сказал святой, «Благодарю Бога моего, ибо благодать его пребывает со мной». Потом князь спросил воина, «Почему ты не берешь своего оброка, как берут его все прочие воины?» «Так как вы несправедливо обираете убогих», — отвечал мученик, «то я по этой причине не беру оброков ваших и не питаюсь ими, ибо я имею духовную пищу, подаваемую мне Духом Святым, от вы и никогда не взалкаю». Тогда князь приказал разжечь печь и бросить в нее мученика Христова. Спустя три дня раскрыли печь. но нашли святого живым и невредимым, прославляющим Бога, ибо огонь не прикоснулся телу его. После этого князь призвал волхва, приказал ему дать отраву Ермию. Святой же, помолившись Богу, выпил отравленное питье и нисколько не пострадал, согласно слову Христа Господа сказавшего, «Если что сместоносное выпьют, не повредит им». Волх приготовил еще более опасную отраву и дал мученику, сказав, «Если ты нисколько не потерпишь от этого яда, то я оставлю свое волшебство и уверую в распятого Бога, которому ты служишь». Святой же Ермий, вкусив эту отраву и испив ее до дна, нисколько не пострадал, но продолжал пребывать здравым и невредимым. Тогда Волх возвал, «Ты победил меня, Ермий, ты одолел...» И превозмог меня, раб Христов, ты спас от ада погибшую душу мою и побудил меня служить Богу, подобно тому, как старое изваяние, сделанное из железа, будучи перековано, обновляется. Так обновляюсь душою и я, состарившийся во грехах и нечестии. Обновляюсь я, обращаясь к Богу живому, пребывающему вечно». «О Боже Небесный, единый истинный, избавивший меня от обольщения бесовского и от скверной идолослужения посредством раба твоего Ермия, прими меня грешного, обращающегося к тебе, и помилуй меня, исповедующего тебя». Когда он взывал так, князь преисполнился ярости и приказал обезглавить его, и усечен был волк тот, крестившись кровью своей, и отошел Новый христианин и мученик ко Христу Богу, ради которого он положил жизнь свою. Святого же Ермия князь приказал мучить без милосердия, вытаскивая жилы по всему телу его. Будучи так жестоко мучим, святой сказал, «Я совершенно не чувствую никакой боли от мучения, ибо, подобно тому, как нож, разрезая жилу, выпускает негодную кровь и дает здоровье телу, так и я, принимая исторгание жил из тела моего». Делаю все более и более здравым в вере Христовой». Потом мучитель приказал бросить святого в котел, наполненный кипящим маслом. Но котел тотчас остыл, и масло кипящее обратилось в прохладную росу. Мученик же Христов громогласно восклицал, «Я не чувствую боли и не исполню твоего приказания, мучитель, и я лишь буду исполнять волю Отца Небесного, которому и приношу себя самого в жертву непорочную». «Ибо он — владыка душ и тел наших». В то время, как святой говорил так, мучитель приказал улить в гортань его горький уксус, смешанный с желчью. Мученик же говорил, «Это горечь для меня все равно, что сот медовый ради Бога моего, во имя которого я и терплю все это». Затем мучитель приказал выколоть глаза святому Ермию. Услышав об этом, святой сказал мучителю, «Если тебе нужны очи мои телесные, видящие суету мира этого, — то возьми их, я имею очи сердечные, которыми ясно созерцаю свет истинный». И выколоты были очи у святого мученика. Потом святой был повешен вниз головою и висел в таком положении три дня, так что много крови вышло через ноздри его. По прошествии же трех дней пришли некоторые посмотреть на святого, думая, что он уже скончался, но нашли его живым и славящим Бога, чему весьма удивились. Но за неверие их, очи их покрылись мраком. Они ослепли и начали взывать. «Помилуй нас, раб Бога истинного, ибо мы поражены слепотою». Святой же сказал им, «Подойдите ко мне». Когда они подошли к нему, то он, возложив на них свои руки, сказал, «Во имя Господа моего Иисуса Христа, прозрите». И тотчас все прозрели и, возвратившись, рассказали обо всем происшедшем. Князь же, придя в еще больший гнев, приказал содрать кожу со всего тела мученика. Когда слуги исполняли приказания мучителя, святой поносил князя и укорял его мерзких богов, чем вызвал князя на еще больший гнев. Зарычав, как лев, он ножом отрезал честную главу святого мученика. Так окончил подвиг свой мученик Христов Ермий. Христиане, придя тайно на место, то взяли честное тело его и похоронили в Каппадокии на месте, называвшемся Камана. Здесь совершались многие чудеса от честных мощей мученика и подавались многоразличные исцеления во славу Христа, Бога нашего, которому вместе со Отцом и Святым Духом воссылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь.